Раздел пятый. Благословенный. Иосиф прислуживает и читает вслух. Знаете ли вы, как улыбаются и опускают глаза люди низкого звания, когда непонятным для них образом, на их взгляд несправедливо, возносят и повышают в чине какого-нибудь человека из их среды, с которым у них... вот уж никак не связывалось с таких ожиданий. Эти улыбки, эти переглядывания, эти потупленные взоры, то смущенные, то эхидные, то завистливые, а то и снисходительные, пожалуй, даже восхищенные прихотью счастья и начальства, Иосиф замечал в ту пору изо дня в день. Впервые заметил тогда в саду, когда сообщили, что его хочет видеть Монткау. из всех именно его, какого-то верхолаза, какого-то мальчишку, подсаживающего метелки. А потом уже замечал на каждом шагу. Ибо теперь началось вознесение, и притом очень многообразное вознесение его главы. Если он, как утверждает наша история, сделался приближенным Путифара, и тот постепенно отдал весь свой дом на руки еврейнина, то все это было уже подготовлено и как зародыш заключено в словах Монкау. Все это было заложено в них, как заложено в ростке медленно долгие годы растущее дерево. И требовалось только время, чтобы все это развелось и свершилось. Итак, Иосиф получил серебристый набедренник и венок, положенные слугам столовой палаты, и незачем говорить, то это убранство придало ему весьма привлекательный вид. Именно такой вид и должны были иметь рабы, допущенные прислуживать Петепре и его семье во время трапез. Но этот сын миловидный выделялся среди них еще какой-то высший, не сводившийся к простой миловидности красотой, в которой духовное и физическое начало соединялись и возвышали друг друга. Ему было указано место позади кресла Петепра на помосте, но сначала у каменной площадки в противоположной узкой стороне комнаты, где стена была выложена каменными плитами, где стояли бронзовые кувшины-кружка. Когда члены сиятельной семьи входили в столовую, будь то из северного покоя или из западного, на этом снабженном ступенькой возвышении Им поливали руки водой. Обязанностью Иосифа было сливать воду на маленькие белые, в перстнях, с печатками, и в кольцах, жуками, руки Патифара, и подавать ему благоуханное полотенце. Покуда господин вытирал руки, Иосиф должен был быстро пройти по циновкам и пестротканным половикам к подмосткам в противоположном конце комнаты где стояли кресла хозяев, священных родителей с верхнего этажа, а также их сына и мут Эманет госпожи. Там он становился за креслом Путифара, дожидался хозяина и почивал его кушаньями, которые подавали ему Иосифу другие слуги в серебристых набедренниках, ибо сам Иосиф не бегал взад и вперед, принося и внося блюдо. Он только передавал то, что вносили другие другу фараона, который таким образом принимал все, что выбирал и ел, из его рук. Столовый покой был высок и светил, хотя дневной свет проникал сюда не непосредственно, а только из смежных помещений, особенно из западной наружной палаты, через семь имевшихся здесь дверей и через окна над ними, которые были вставлены плиты из прозрачного, красиво просвечивавшего камня. Дневной свет усиливали очень белые стены с расписными фризами у столь же белого потолка, разлинованного голубыми балками, в которые упирались пестрые возглавия деревянных, окрашенных в голубой цвет и покоившихся на круглых подножьях колом. Голубые колонны были изящным украшением, Да и все в будничной столовой Потифара было изящно, красиво, отличалось веселой нарядностью роскошеством. Хозяйские кресла из черного дерева и слоновой кости, украшенные львиными головами и обложенные вышитыми пуховыми подушками, благородные светильники и треножники для курения у стен, вазы, сосуды для мирры, обвитые цветами кувшины — с большими ручками на особых подставках и все другие предметы барского обихода, какими блистала эта палата. В середине ее находился довольно большой постовец, высоко, как жертвенник амуна, уставленный кушаньями, которые передавались слугами-разносчиками, слугам непосредственно подающим, и которых было слишком много – чтобы вельможная четверка на помосте могла хотя бы с грехом пополам справиться со всеми этими жареными кусями, утками и говядиной, овощами, пирогами и хлебами, огурцами, дынями и сирийскими фруктами, разложенными самым соблазнительным образом. Среди блюд возвышала золотая настольница, новогодний подарок фараона — изображавшая храм среди диковинных деревьев с обезьянами на ветвях. Во время трапез в столовой раздавались только приглушенные звуки. Босые ноги слуг неслышно ступали по подстилкам, а беседа господ была, в ввиду их взаимной почтительности, немногословной и тихой. Они предупредительно наклонялись один к другому, предлагали друг другу между переменами блюд, Понюхав цветок лотоса, подносили к рту соседа то или иное лакомство, и нежная эта заботливость внушала тревогу. Кресла были расставлены попарно, с небольшим промежутком. Петэ просидел рядом с той, что его родила, а Мут — госпожа, рядом со старым Гуием. Не всегда показывалась она в том виде, в каком впервые явилась перед Иосифом во дворе, проплывая мимо него на носилках, с посыпанными золотой пылью кудрями настоящих своих волос. Она часто носила спускавшийся ниже плеч парик, голубой, золотистый или русый, весь в мелких, при мелких завитках, оттороченный снизу с ученой бахромкой и увенчанный, плотно прилегавшей к нему диадемой. Прическа, немного похожая на головную повязку сфинкса, сердцевидно извивалась по белому лбу. С обеих сторон на щеки падала по нескольку прядей или кистей, с одной из которых мута монет иногда играла, своеобразно окаймлявших это и без того своеобразное лицо, где глаза никак не соответствовали рту, ибо они были строги, хмуры и малоподвижны. а рот извилистый, странно углублен в уголках. Обнаженные белые, словно бы художниками птаха высеченные и лощенные, прямо-таки божественные руки, которыми орудовала госпожа за едой, были на близком расстоянии не менее замечательны, чем издали. Друг фараона ел своим изящным ртом весьма много. отдавая должное каждому блюду, ибо такая башня из плоти требовала и соответствующего подкрепления. Кроме того, за любой трапезой приходилось многократно наполнять его кубок содержимым длинношеевого кувшина, так как вино усиливало в нем, видимо, чувство собственного достоинства и веру в то, что он, несмотря ни на какие происки, Горем Хеба самый настоящий военачальник. Госпожа напротив, обхаживаемая своей изящной, тоже очень нарядной служанкой в тонком, как паутина, платье, под которым не дай бог увидеть этот отцу Якову, на ней не было почти ничего. Мут Эманет напротив ела без особой охоты, являясь в столовую, по-видимому, только обычей порядка ради. Она брала, например, жареную утку, откусывала, еле открыв рот, небольшой кусок от грудной части и бросала ее к объяткам. Что же касается священных родителей, которым прислуживали уже знакомые нам дурочки, ибо они терпеть не могли взрослые прислуги, то эти просто ворчали и брызжали, и сидели за трапезой только из приличия, так как им достаточно было двух-трех кусочков какого-нибудь овощного блюда или печенья. Причем Гуи всегда беспокоился, как бы не взбунтовался его желудок, и его старика не прошибло холодным потом. Иногда на ступеньке по мосту у ног хозяев сидел и грыз что-нибудь Хэп, боголюб, холостой карлик, хотя вообще-то он ел за лучшим людским столом, где кормились также сам Монткал, смотритель одежной дуду, главный садовник краснопуза и несколько песцов, одним словом, старшие слуги дома, и где вскоре стал кормиться Иосиф, именуемый Озарсифом, слуга Хабир. И иногда этот потешный визирь забавно плясал в своем измятом наряде вокруг поставца. В дальнем углу покоя обычно сидел старик арфист, который медленно перебирал струны узловатыми пальцами и что-то невнятно напевал. Он был слеп, как полагалось певцу, и немного умел предсказывать будущее, но только с запинками и не точно. Вот как проходили повседневные трапезы Петепра. Телохранитель часто бывал у фараона во дворце Меремат на другом берегу реки или же сопровождал Бога, когда тот на царском своем струге направлялся вверх или вниз по Нилу для осмотра каменоломен, рудников и построек на суше и на воде. В такие дни застольная служба отменялась, и голубой покой пустовал. Если же господин бывал дома, то по окончании полуденной трапезы с ее многочисленными изъявлениями взаимной нежности, когда священные родители с помощью своих прислужниц ковыляли на верхний этаж, а их невестка в Луны либо уходила в покой, отведенный ей в главном здании и отделенный от спальни ее супруга северной колонной палаты, либо на львиных своих носилках и в окружении слуг ударялась в дом замкнутых, Иосиф следовал за Путифаром в одну из соседних комнат, представлявших собой просторные помещения с расписными полупроемами в трех стенах и с легкими колоннами вместо четвертой передней, в северную, что переходила в столовую и приемную широкой своей стороной, или в западную, еще более красивую, так как из нее открывался вид на сад на деревья, сада и на возвышение беседки. Зато у северной комнаты было то преимущество, что оттуда господин мог видеть хозяйственный двор, амбары и стойлы. К тому же она была прохладнее. И там, и здесь имелись великолепные вещи, которые Иосиф разглядывал с той смесью восторга и насмешливого сомнения, какое всегда вызывало в нем... это высокая культура земли египетской. То были милостивые дары фараона своему числящемуся полководцем слуге, вроде той золотой настольницы в трапезной, расставленные по ларям и по полкам и развешенные по стенам, маленькие статуи серебра и золота или из черного дерева и слоновой кости, изображавшие все как одна царственного дарителя. НЕБМАРА АМЕНХОТКА Приземистого толстяка в различных украшениях, венцах и прическах. Бронзовые сфинксы, опять-таки с головой этого бога, всяческие изваяния животных, например, бегущее стадо слонов, сидящие павианы, газель с цветами в зубах, драгоценные сосуды, зеркала, опахала и плеки, но прежде всего оружие — воинское оружие в большом количестве и всевозможных видов — топоры, кинжалы, чешучатая броня, обтянутые мехом щиты, луки и бронзовые серповидные мечи. И было удивительно, что фараон, хоть и преемник великих завоевателей, но сам уже отнюдь не воин, а предприимчивый строитель и богатый князь-миротворец, также дарил боевым снаряжением своего царедворца. Этого рувимоподобного великана, который тоже, казалось, отнюдь не рвался топить в крови племена смоловедов и жителей песков. Среди убранства этих покоев были также красивые с резными изображениями подставки для книг, и тогда Путифар вытягивал громаду своего тела на изящном диванчике, казавшемся под его тяжестью особенно хрупким, Иосиф подходил к ним, чтобы предложить хозяину выбрать какой-нибудь свиток для чтения, например, приключение моряка с погибшего корабля на острове чудовищ, историю о царе Хуфу и Деге, который мог срастить с туловищем отрубленную голову, правдивую и подлинную историю о завоевании города Иопте верховным военачальником Его Величества Менхаперра Тутмоса Третьего Тути, велевшим внести в город 500 воинов в мешках и корзинах, сказку о царском сыне, которому хатхоры предсказали, что он примет смерть от крокодила, змеи или собаки, или еще что-нибудь. Выбор был велик. У Петепра было прекрасное разностороннее собрание книг, размещенное на поставцах Обеих палат и состоявшая части из занимательных сказок, подобных войне кошек и гусей, а части же и сочинения диалектического характера, таких как воинственно-резкая переписка между песами Гори и Аминемоне, из религиозных и магических текстов и ученых-трактатов на темном искусственном языке, списков царей от эпохи богов до эпохи, наземных пастушьих владык с указанием времени правления каждого сына солнца и летописью достопамятных событий, включая чрезвычайные повышения налогов и важнейшие годовщины. Были здесь также книга о дыхании, книга о пути через вечность, книга «Доцветет имя» и ученая топография потустороннего мира. Потифар знал все это на зубок, если он слушал, то только чтобы еще раз услышать знакомое, как слушают одну и ту же музыку. Такое отношение к книгам было вполне понятно, ибо в подавляющем большинстве этих сочинений содержание и фабула почти ничего не значили, и весь упор делался на красоту слога, на изысканность оборотов речи. Иосиф, который либо сидел, подобрав под себя ноги, либо стоял... На похожем на кафедру возвышении читал превосходно, плавно, правильно, внешне непритязательно, со сдержанным драматизмом и столь естественно владея словом, что самые трудные, самые книжные места приобретали в его устах легкость импровизации и разговорную удобопроизносимость. Его чтение проникало в сердце слушателя, и нельзя понять, его возвышение в глазах египтянина, возвышение известного лишь самим своим фактом, упустив из виду эти часы чтений. Часто, впрочем, Потифар вскоре задремывал, убаюканный этим ломким, но приятным голосом, который говорил с ним так ровно и так умно. Но часто Потифар бдительно вмешивался в чтение, поправляя выговоры Осифа. обращая в свое и внимание на художественное достоинство какой-нибудь риторической прекрасы, подвергая услышанные литературной критике или же выясняя точно смысл какого-нибудь темного места вместе с Иосифом, чье остроумие и толковательский дар всегда его восхищали. Со временем обнаружилось личное пристрастие господина к определенным произведениям изящного искусства, Например, его слабость к песне, уставшего от жизни в похвалу смерти, которую он, по мере того, как умножались дни чтения, то и дело приказывал читать вслух, и где смерть однозвучно-тоскливо сравнивалась со множеством приятных и вызывающих нежность вещей, с выздоровлением после тяжелой болезни, с запахом миры лотосов, с сидением под навесом ветреный день, с прохладным напитком на берегу, с дорогой под дождем, с возвращением моряка на боевом корабле, с прибытием в отчий дом после многих лет плена и с другими желанными ощущениями. Подобное всему этому говорил поэт, видится ему смерть. И Потифар слушал его слова, слетавшие со старательных губ Иосифа, как слушают музыку, которую знают до мелочи. Другим литературным произведением, его увлекавшим и потому часто читавшимся, было мрачное и жуткое предсказание губительного разлада в обеих странах и дикого безвластия в его итоге, ужасные всеохватывающие перемены, при которой бедные станут богатыми, а богатые бедными, что будет сопровождаться запустением храмов и полным забвением службы богам». Почему, собственно, Петепра так любил слушать это пророчество, было неясно. Возможно, что только из-за чувства ужаса, которое было приятно, поскольку богатые покамест еще были богаты, а бедные бедны. Да и вообще, все могло остаться по-прежнему, если только избегать беспорядка и приносить жертвы богам. На этот счет он не высказывался, не делал он никаких замечаний, И по поводу песни, уставшего от жизни, да и относительно так называемых утешительных песен, с их приторно-ласковыми словами и любовными сетованиями, он тоже хранил молчание. Эти романсы говорили о муках и радостях, влюбленной девочки, птичницы, тоскующей юноши и страстно желающей стать его хозяйкой, чтобы его рука всегда покоилась на ее руке. Если он. «Не придет к ней ночью», — жаловалась она приторно-ласково. «Она уподобится лежащей в могиле, ибо он ее здоровье и ее жизнь». Но это было недоразумение, ибо он тоже слег в своей спальне и посрамил искусство врачей своей болезнью, которая была ничем иным, как любовью. А потом она нашла его на ложе, и больше они уже не терзали друг другу душу, А сделали друг друга первыми людьми в мире, идя рука об руку, с пылающими щеками по цветущему саду своего счастья. Время от времени Петепро приказывал читать вслух это любовное воркование. В таких случаях лицо его оставалось неподвижным, а глаза, которыми он медленно обводил комнату, выражали холодную внимательность, и он никогда не высказывался об этих песнях, будь то одобрительно или неодобрительно. Но однажды, по прошествии уже многих дней, он спросил Уосифа, какого тут мнения об утешительных, и тогда впервые господина-слуга осторожно коснулись снова области того испытательного разговора в саду. «Ты довольно хорошо», — сказал Патифар, — «и словно бы устами самой птичницы ее мальчика читаешь мне эти песни, они нравятся тебе, наверное, больше других». «Мое стремление, — отвечал Иосиф, — угодить тебе, великий мой господин, независимо от предмета, всегда одинаковы. Возможно, но, по-моему, такому стремлению помогают умы сердца чтеца. Иногда больше, иногда меньше. Не все предметы одинаково близки нам. Я не хочу сказать, что эту книгу ты читаешь лучше, чем прочие, но это не мешает тебе читать ее охотнее, чем прочие». «Тебе», — сказал Иосиф, — «тебе, господин мой, я читаю с одинаковой охотой решительно все». «Отлично. Однако мне хотелось бы услыхать твое мнение. По-твоему, эти песни красивы?» Лицо Иосифа приняло холодное, надменное, испытующее выражение. «Да, довольно красивы», — сказал он, поморщившись. «Красивы, пожалуй, и приторно нежны». но, может быть, несколько простоваты. Да, именно простоваты. Простоваты? Но ведь книга, совершенно выразившая простоту и прекрасно передавшая образец самых обычных человеческих отношений, будет жить века и тысячелетия. В твоем возрасте можно уже судить, образцово ли передан в этих речах такой образец. Мне кажется, помедлив, ответил Осип, что в словах этой птичницы и за юноши образцовая простота довольно удачно передана и прочно запечатлена. «Тебе это только кажется?» — спросил носитель Апахала. «А я-то рассчитывал на твой опыт. Ты юный, красив лицом, но ты говоришь так, словно сам никогда не ходил с такой птичницей по цветущему саду». В юности красота возразил Осип. Бывают и более строгим украшением, чем то, каким венчает детей человеческих упомянутый сад. Твой раб, господин, знает одно вечно зеленое растение, которое одновременно олицетворяет юность и красоту и служит украшением жертвы. Тот, кто носит его сбережом, тот, кого оно украшает, оставлен в сохранности. Ты говоришь о нефти? О нем. «Люди моего племени и я, мы называем его растением, не тронь меня. Ты носишь этот цветок. Мое семя и мой род, мы носим его. Наш Бог обручился с нами, Он кровный наш суженый и очень ревнив, ибо Он одинок и жаждет верности, а мы, как верная невеста, посвящены Ему и сохранены для Него. Как вы все...» «Вообще-то все, господин мой, но из друзей Бога и старейшин нашего рода Бог обычно выбирает одного, которого должен с ним обручиться еще и особо, во всей красе своей освященной юности. Отец должен принести сына во всесожжение. Если он может, он делает это, если не может, это делается без него». «Мне неприятно», — сказал Потифар, ворочаясь на своем диване. «Слышать, что кому-то делают то, чего сам он не хочет и не может сделать. Лучше расскажи о чем-нибудь другом, Озорсив. «Я могу смягчить свои слова», — ответил Иосиф, «ибо и все сожжения предполагают некоторую снисходительность и уступчивость. Его требуют, но именно поэтому оно запрещено и считается грехом, и кровь сына заменяется кровью животного». Какое ты сейчас употребил слово, считается чем? Грехом, великий мой господин, считается грехом. А что такое грех? Именно это, мой повелитель, затребованные, но в то же время запретные, приказанные, но в то же время заказанные под страхом проклятия. Пожалуй, только мы одни в мире знаем, что это такое грех. «Нелегко — это, наверное, знание, Озорсив. если грех так мучительно противоречив. Бог тоже страдает из-за нашего греха, и мы страдаем с ним вместе». «А ходить в сад птичницы?» — спросил Патифар. «Это, как я начинаю догадываться, тоже, по-вашему, грех?» «Это имеет к нему близкое отношение, господин. Если ты спросишь меня напрямик, грех это или не грех, Я отвечу грех. Не могу сказать, что мы это так уж любим, хотя и мы, наверное, на худой конец могли бы сочинить песню, подобную утешительным. Не то чтобы этот сад был для нас настоящим шолом. Я не хочу заходить слишком далеко. Он для нас не мерзок, но страшен, ибо это царство демонов, область затребованного, но запретного целиком открытая ревности Бога. Два зверя лежат у входа в него, одного зовут стыд, другого — вина. А из веток выглядывает и третий, чье имя — глумливый смех. «Теперь, — сказал Петепра, — я начинаю понимать, почему ты назвал простоватыми утешительные песни. Однако я никак не могу избавиться от мысли, что судьба рода, связывающего образцовую простоту с грехом и глумливым смехом опасно и странно. Это, господин мой, имеет у нас свою историю и свое место во времени и преданиях. Образцовая простота изначально, а потом дело идет к усложнению. Жил-был один человек, друг Бога. Он любил свою миловидную так же сильно, как Бога, И все было образцово просто в отцовской этой истории. Но Бог из ревности отнял ее у него и погрузил ее в смерть, откуда она вышла к отцу же в ином облике, в облике юноши сына, в котором он теперь и любил миловидную. И так смерть сделала из возлюбленной сына, и возлюбленная жила теперь в сыне, который был юношей только вследствие смерти. Но любовь отца к сыну была иной, видоизмененной смертью любовью. любовью уже не в образе жизни, а в образе смерти. Господин мой, конечно же, согласится, что обстоятельства этой истории всячески усложнились и утратили свою образцовую простоту. «А юноша сын, — сказал Патифар, улыбнувшись, — был, наверное, тот самый, чье рождение ты поспешил объявить девственным, только потому, что оно случилось под знаком девы. Может быть, после того, что я сказал, господин, ответил Иосиф, ты по доброте своей смягчишь или даже, кто знает, милостиво возьмешь обратно этот упрек. Ведь если сын юноша только вследствие смерти, если он мать в образе смерти, Если он, как написано, вечером женщина, а утром мужчина, то разве посуди сам, у меня нет всех оснований говорить о девственности такого рождения? Бог избрал мое племя, и все носят жертвенные украшения с ужиной, но один, сохраненный в угоду ревности, носит его еще дополнительно. Предоставим эти вещи самим себе, друг мой. сказал телохранитель. Забыл-то в ней мы далеко ушли от простого к сложному. Если ты просишь об этом, я согласен смягчить и даже почти целиком взять назад свой упрек. А теперь почитай мне что-нибудь другое. Прочти мне о ночном путешествии солнца по двенадцати домам подземного мира. Я давно не слушал этой повести, хотя в ней помнится. есть превосходное изречение, весьма изящные обороты. И с большим вкусом Иосиф прочел о путешествии в солнце по преисподней. Голос чица и прекрасные слова, произнесенные этим голосом, поддержали в Патифаре то приятное чувство, каким наполнила его предшествующая беседа, как поддерживают пламя жертвенника, питая его снизу дровами, а сверху маслом. приятное чувство, которое этот раб еврей умел пробуждать с фараоновом други снова и снова, и которое было равнозначно доверию, будь то доверие к себе самому или к своему слуге. Все дело в этом двойном доверии, какое почувствовал Патифар Осифу, и в росте этого доверия, и потому-то мы сейчас и воспроизвели в точности еще вот эту беседу, которая, как и испытания в Пальмовом саду, даже не упоминается в прежних изложениях нашей истории. Мы не можем привести все беседы, которые питали приятное чувство доверия, выросшее до степени той безусловной привязанности, что составило счастье Иосифа. Мы довольствуемся некоторыми яркими примерами, показывающими его метод льстить, и прислуживания помогает своему господину согласно договору, заключенному относительно Падифара с добрым Монткау. Да-да, мы можем употребить слово «метод», не боясь холода, который от него, возможно, исходит, так как мы знаем, что в искусстве, с каким Иосиф обращался со своим господином, расчетливость и сердечность переходили одна в другую в точности так как в его отношении к одиноким существам высшего рода. Да и может ли сердечность вообще обойтись без расчета и умной техники, если дело идет о ее реализации, например, о возбуждении приятного чувства доверия? Люди редко доверяют друг другу, но у людей с потифаровскими телесными свойствами, у номинальных мужей номинальных жен общее Неопределенно ревнивое недоверие ко всем и насущным образует даже основу всей жизни, и поэтому ничто так не способно одарить их непривычным, а значит тем более счастливым чувством доверия, как открытие, что тот или иной представитель ревнотворного человечества носит на волосах строгую зелень, утешительно лишающую его тревожной обычности». Расчетливо и методично подвел Иосиф Патифара к такому открытию. Но если кто-нибудь считает нужным осудить за это Иосифа, то пусть он воспользуется тем преимуществом, что уже знает рассказываемую нами историю, и, забегая вперед, вспомнит, что Иосиф не обманул добытого этим путем доверия, а сохранил подлинную верность ему под натиском искушения. согласно союзу, который он заключил с Монткау, кау поклявшись головой Иакова и еще жизнью фараона вдобавок.